Но гуси иначе об этом толковали. И, встретившись с прохожим на пути, вот как на мужика пеняли. Где можно нас, гусей, несчастней найти? мужик так нами помыкай и нас, как будто бы простых гусей, гоняет. А этого не смыслит неучей, что он обязан нам почтением.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 Да наши предки Рим спасли. Все так. Да вы что сделали такое? Мы? Ничего. Так что же доброго у вас есть? Оставьте предков, вы в покое. Им по делам была и честь, а вы, друзья, лишь годны на жаркое. Басни эту можно бы и более пояснить. Да чтобы гусей... не раздразнить.